Глава 22. Сомнений не было. Тихонов убит, в лучшем случае смертельно ранен. После такого в живых не остаются, я в этом абсолютно уверен. А Серый сразу же, как уложил свидетеля, открыл огонь и по мне. Ну, сука! Я бросился на землю, перекатился и из положения снизу пальнул в киллера. Стрелял без особой надежды на успех, поэтому не особо разочаровался, когда так и произошло. Убийцу в сером даже не зацепило. Но хотя бы на какую-то секунду сбил с него спесь, и то хлеб. Не дожидаясь ответного хода, я снова сменил позицию, причем вовремя, на том месте, где только что был, взметнулся ком земли выбитой пулей. Серый выстрелил еще два раза, оба мимо, развернулся и побежал. Я бросился за ним. «Стой! Стой, гад!» Он на бегу обернулся и нажал на спуск. Я вильнул в сторону, уходя с траектории пули. «Стой же, сволочь! Пристрелю!» На самом деле киллер был нужен мне живым, но ему не обязательно знать это. Лопатки на его спине заходили еще быстрее. Бегать он умел. Чувствовалось, что приходится иметь дело с тренированным человеком. Расстояние между нами увеличивалось. Еще немного, и мне его не догнать. Я попытался снять его на бегу, прицелился в ноги и нажал на спуск. Револьвер подпрыгнул в руке. Пуля чиркнула в сантиметре от серого. Надо было взять чуточку левее. Я сместил прицел, но вместо выстрела услышал сухой щелчок. осечка твою мать потом снова осечка еще Взревев от досады, я сунул ставший бесполезным револьвер в кобуру и попробовал выжить из организма все, на что способен. Я догадался, куда держит курс убийца. Он явно несся в сторону дачного поселка. Кажется, я переоценил его профессионализм. В такой ситуации я бы старался держаться от своих как можно дальше, чтобы не вывести на них. Хотя не исключен и другой вариант. Этот гад уверен, что его прикроют, как бы то ни было. Мне надо поймать его до того, как он добежит до дачного поселка. Моляясь, чтобы не налететь на камень и не потянуть ногу, я усиленно заработал руками и ногами. Вспотевшая спина беглеца становилась все ближе и ближе, но у него будто включилось второе дыхание. Теперь он даже не бежал, а почти летел». Вскоре он оказался возле высокого деревянного забора. В мгновение ока залез на него и перевалился на ту сторону. «Ах ты!» Я с разбега запрыгнул на забор, чувствуя себя как на полосе препятствий. Схватился за верхний выступ, подтянулся и, как только оказался наверху, сиганул вниз, приземлившись возле каких-то кустов. Это был ухоженный сад с большим количеством деревьев. Чуть подальше, метрах в ста, виднялись контуры двухэтажного дома с темными окнами. «Странно. Неужели внутри никто не услышал нашу пальбу?» А что самое хреновое, я не видел беглеца. Я огляделся. По идее, прошло немного времени, далеко он уйти не мог. И тем не менее, ничто не выдавало его присутствия. Вокруг было тихо и пусто, как на кладбище. В висках зашумело. Ну да, пробежать столько без последствий невозможно. Любой устанет. Я на секунду прильнул спиной к забору, немного отдышался и стал думать, что делать дальше. Присев на корточки присмотрелся. «Ага, есть следы, уходящие к строению». Я пошел по ним. Далеко уйти мне не удалось. Откуда-то с двух сторон, захватывая меня в клещи, выступили дюжие ребята в темно-синих гимнастерках и фуражках со звездочками. — Руки вверх! — приказал один из них, направляя на меня наган. — Уголовный розыск! — сказал я. — Руки поднял, а то мозги вышибу! С нетерпящим возражением тоном повторил боец. Судя по гимнастерке и зеленому клапану на рукаве, он был рядовым сотрудником ГПУ. Похоже, я нарвался на охрану дачи. — Позовите старшего, — попросил я. — Я из уголовного розыска. У меня во внутреннем кармане служебное удостоверение. — Что ты здесь делаешь, уголовный розыск? — А разве вы выстрелов не слышали? Гонюсь за опасным преступником, который перелез через забор и оказался здесь. — Нам плевать, за кем ты гонялся. Сюда можно попасть только по спецпропуску. У тебя есть такой? — Вызовите старшего, — потребовал я, игнорируя его вопрос. — Ладно, Амельченко, сбегай, — согласился чекист, с которым я разговаривал. — А ты, уголовный розыск, продолжай стоять, лапки вверх, и не вздумай рыпаться, стреляй без предупреждения. — Ты только сам, не дергайся, — сказал я, — а я пока постою, подожду старшего. Амельченко сходил к дому и вышел из него с Майоровым. На чекисте была нательная рубаха поверх галифе, на ногах — деревянные шлепки. В теплое время года в таких бегала половина Москвы. «Быстров?» — удивился Майоров, вроде непритворно, но я бы не стал забиваться насчет этого наспор. «Что вы здесь делаете?» — расследую убийство гражданки Естафьевой, жены вашего сотрудника. «Вы хоть понимаете, где находитесь? Это особо охраняемая территория, вход сюда строго по спецпропускам. Эти парни...» — он огляделся на бойцов. имеют полное право пристрелить вас на месте их даже не накажут наоборот похвалят и дадут отпуск чекисты заулыбались мысль об отпуске доставила им удовольствие я погнался за человеком который стрелял в свидетеля по делу хотел взять его живым он находится где-то здесь я сам видел как он перелезал через забор майоров посмотрел на бойцов охраны парни вы что-нибудь видели «Никак нет, товарищ майоров! Никого не было, кроме него!» — ответил за всех Амельченко, кивнув в мою сторону. «Я уже понял, что здесь мне ничего не скажут, но из упрямства сказал...» «Ваша охрана прозевала его. Рекомендую организовать поиски». «Вы его лицо разглядели?» — с напряжением в голосе спросил майоров. Сервотипа я видел мельком, но в памяти его физиономия отпечаталась навсегда. «Разумеется, могу дать вам его словесный портрет». Я перечислил приметы подозреваемого. «Хорошо», — вздохнул Майоров. «Не хочу, чтобы ваше начальство потом обвиняло нас в том, что мы не идем навстречу уголовному розыску. Мои люди обыщут всю территорию. Если этот гад находится здесь, мы его из-под земли достанем». «А как же я? Я тоже хочу принять участие в поисках». «Ни в коем разе это запрещено. Вы не имеете права здесь находиться». — улыбнулся Майоров. По его интонации я понял, что меня ждет спектакль, и смысла принимать участие в этом фарсе не было. — Понял вас, товарищ Майоров, — кивнул я. — Раз вы настаиваете, я покину объект. — Да. — Так будет лучше для всех. Не волнуйтесь, мы обязательно поставим вас в известность о результатах. Территория большая, поиски займут много времени, возможно, до конца дня. Где-то поблизости завелась машина. «Я напрягся». «Расслабьтесь, товарищ Быстров. Это наши коллеги выехали по делам в Москву», — произнес Майоров. «Извините, но взять вас с собой они не имеют никакого права. Это запрещено инструкцией». «Вижу, у вас сплошные запреты. Как и у вас, наверное. Служба», — развел руками Майоров. «Пройдемте со мной, я вас провожу. И не держите зла на моих парней, они выполняют приказы». «Могу я позвонить от вас?» «Мне нужен наряд из местного отделения милиции. Я должен сообщить им о возможном трупе». «Увы!» — Майоров вновь развел руками. «Но я могу сделать это за вас. Куда надо подъехать?» «К территории кирпичного завода. Тело находится там. Я тоже туда подойду и буду ждать». «Будет сделано, товарищ Быстров. Накручу их так, чтобы они все побросали и срочно выехали на место». А то, между нами говоря, в здешнем отделении милиции еще те работнички. Мышей не ловят. — Нам не мышей, а преступников ловить нужно, — заметил я. — Да вы сами поймете, когда их увидите, — засмеялся чекист. Меня выдворили за пределы участка, но на сей раз через КПП сошла к Баумам, через который буквально несколько минут назад выехало авто. Не удивлюсь, если сейчас оно вывозило типа в сером. Впрочем... Он мог смело оставаться и тут. Никто не собирался сдавать его мне. От бессилия хотелось наброситься на чекистов с кулаками, но поступить так означало сыграть в их пользу. Нет, мы пойдем другим путем. Правда, еще не знаю, каким именно. На прощание майоров пожал мне руку и снова заверил, что обязательно известит о том, как прошли поиски. Я сквозь зубы процедил, что с нетерпением буду ждать от него известий. По дороге я увидел, как сверкнули фары легковой машины, выезжавшей с кирпичного завода. Вряд ли это был чей-то другой автомобиль. Наверняка туда заглянули чекисты. Правда, оставался вопрос «Зачем?». Ответ на него я нашел, когда понял, что труп Тихонова куда-то исчез. Сомнений не осталось. Чекисты забрали его с собой. Скорее всего, спрячут так, что с собаками не найдешь. От злости я едва не прокусил себе губу. Как же хреново, когда приходится в одиночку играть в эти игры. Сейчас, как никогда, мне была нужна трезвая и холодная голова. Майоров не соврал, когда сказал, что накрутит местную милицию. Наряд прилетел так быстро, словно они находились где-то поблизости, и вид у милиционеров был встревоженный до нельзя. — Вы, товарищ Быстров? — подбежал ко мне невысокий, почти квадратный мужчина. — Я? — Рад знакомству, Гусев, начальник отделения. Ну, показывайте, где тело? — Боюсь, что нечего показывать, — устало вздохнул я, представляя дальнейшие разборки. — Не удивлюсь, если на меня потом накатают телегу и чекисты, и местные менты. А во что это выльется, лучше не думать. — То есть? — удивился Гусев. — То и есть. — Ничего. Пока я гнался за бандитом, его помощники забрали труп. По взгляду Гусева я понял, что он мне не верит от слова совсем. — Ладно, я все в рапорте напишу, — сказал я. — Тогда поехали к нам в отделение, товарищ Быстров, — предложил он. — Поехали. Служебная повозка доставила нас к Кучинскому отделению милиции, унылому деревянному строению в один этаж. Гусев привел меня в свой кабинет и любезно одолжил бумагу, ручку и чернила. Я стал сочинять рапорт, стараясь, чтобы он меньше всего походил на записки сумасшедшего. Само собой, пришлось отбросить мою гипотезу, что во всем замешаны сотрудники ГПУ во главе с Майоровым. Пока еще рано катить на них бочку, силы уж больно не равны. Тем временем Гусев осведомился у меня, не желаю ли я позавтракать. Получив положительный ответ, отправил посыльного в лавку и организовал для меня перекус в виде чая с бутербродами. Он же помог мне сесть на ближайший поезд в Москву. Прямо с вокзала я отправился на телеграф, где, отстояв очередь к окошку, отправил короткую телеграмму Насте Степановне с просьбой пока повременить с приездом в Москву. Пусть даже я очень соскучился по моим дорогим людям, но чем меньше я буду уязвим для врагов, которых, похоже, успел тут нажить, тем больше у меня будут развязаны руки. Не хочу, чтобы Настя и Степановна подвергались из-за меня опасности. Не приведи бог, с ними что-то случится, а виноват в этом буду я. Я же тогда с катушек слечу, буду рвать и метать, а также убивать, направо и налево, без всякого суда и следствия.